Глава 22 За болтовней с демоном, время до перерождения пролетело незаметно. Даже почти не тратил время на возвращение в Реал. Младший сержант Рис. Как тут очутились? окликнул один из солдат. Первый раз его вижу, но да не важно. Помер я, вот и возродился у часовни Арги Спит или Гаркинс, мне нужен кто-то из них. Срочно. «Гаркинс за главного сейчас! Прошу за мной!» Не стал он тормозить дело расспросами. «Видать, я старший по званию, вот и подчиняется. Или эта репутация, заработанная в поселке, вступила в силу?» Помнится, именно старший сержант Гаркинс был первым местным, с которым я заговорил после появления в игре. Сейчас, впервые переродившись, вновь к нему иду. Забавно и символично. «Штаны и рубаха». Мои старые, на, оденься. Сапоги сейчас найду. Тут же выпалил Гаркинс при виде меня не совсем одетого. Из одежды после перерождения не все осталось при мне. Главное, что меч не потерялся, как и ключевые артефакты из инвентаря. Спасибо, сержант. Новости есть и срочные. Сюда идет караван из Подгорного. У нас там битва была и... Потом подробности. Срочно нужно выйти им навстречу. Ты это, успокойся. И давай по порядку, с деталями. Верю, что срочное дело, так что пока будешь рассказывать, пройдем к лагерю у стен». Ненужными деталями Гаркинса я не грузил. Только суть. И старший сержант понял, что не просто так паникую. В лагере первым делом подошли к стойлам конницы. Там местные всадники получили приказ на сбор и отправление навстречу каравану. Я же вместе с другими солдатами планировал выйти чуть позже. «Пока соберемся, пока телеги найдем, да запряжем...» «Последний рывок для уставших поселковых будет самым сложным и тяжелым. Пусть отдохнут немного, проехавшись хоть с каким удобством». «Рис! Живой!» «Приветствовали меня переселенцы». «Уже живой. А час назад был совсем мертвый. У вас как дела прошли? Добили тех?» «Вперед вышел староста. Он был уставший и грустный». Впрочем, как и большинство окружающих. Ты это, не вини себя, и тем более команду. Они сделали все, что могли, да и Нивус. Что с ним? Он как увидел, что тебя тьма спеленала, попер на оставшихся. На себя отвлечь, думал, спасет тебя. И отвлек на свою голову. Я понял, что произошло, но, отказываясь верить, спросил. «Помер?» Тишина была мне ответом. «Отвечайте! Помер гном!» Все по-прежнему молчали. Только Яранмар, посмотрев мне в глаза, кивнул. «Жаль, Нивус был интересным персонажем. И хорошим, чего уж там. Вот и подтверждение, что вроде как ключевые персонажи очень даже легко могут умереть. Хотя, а есть ли в этом мире не ключевые?» Вместе с Нивусом еще трое умерло. Те два лукрина как с цепи сорвались после смерти твоей. Побежали в сторону каравана, ни на кого особо не реагируя. Еле остановили. С одной стороны, это плохие новости. С другой... Когда мы собирались в поход из поселка в крепость, я и не надеялся, что дойдем совсем без потерь. Закон жанра. Тут же можно сказать, все обошлось малой кровью. Ладно... Не будем о грустном. Как приедем в Казбера, помянем павших. А сейчас давайте по сторонам смотреть. До крепости еще около часа. Да только ночь уже, и местные хищники уже активно ведут охоту. Дошли к моей радости без происшествий. В прифронтовом лагере, куда и были расселены беженцы, я балосунулся к Гаркинсу с вопросами о судьбе моих подопечных. И получил поворот от ворот. Если ничего срочного, Рис... До утра потерпит. Мне нужно с пришедшими разобраться. Ну, значит, до утра. Идти в лес искать тех самых хищников, да устраивать охоту, не было желания, да и сил тоже. Поэтому остаток игровой сессии потратил, помогая ставить временные шатры и разбирая пожитки переселенцев. В итоге за почти два часа трудов я получил плюс один к выносливости. Давненько же у меня не было повышения характеристик, Прошел период быстрого прогресса, и начинается тяжкий труд. Впрочем, я был рад даже этому бонусу. Основная же награда за помощь в сооружении лагеря была в информации. Почти весь форт разбудили для обустройства прибывших. Если вычленить суть из множества разговоров с другими солдатами, выходило следующее. Нападение стоит ждать через неделю, плюс-минус пару дней. Разведчики утром и рассказали о силах ардынцев не сильно далеко от Казбера. Второе. Еще одна деревушка, поменьше Подгорного, прибудет через день-два. За ними вчера вышла группа сопровождения. А вот третий поселок, даже маленький городок, отказался идти в форт. Местный градоначальник убедил жителей, что они сами смогут отбить нападение, спрятавшись за собственной крепостной стеной. «Если орки сразу на этих идиотов пойдут, то всех перережут», – вставил один из солдат. «Стена там хорошая, да только от банд разбойничьих сгодится. Против нормального войска не поможет. А если сначала на нас нападут, а потом только туда сунутся, может и продержится до прибытия имперского войска». Так себе новостью было то, что Корник, наставник по магии крови, прибывает в форт только через два дня. Его отправили вместе с группой сопровождения в ту мелкую деревушку. Надеюсь, не убьют этого эльфа. А то кто же мне продаст книгу по демонологии? А хоть по специализациям остались знающие люди в форте. Чуть не рыдал я, повиснув на Аргисе. Так спешить, а в итоге зря? Я у нас главный специалист. Сутрица, бери своих барбосов и ко мне. Вы проделали грандиозную работу. И за это нужно вас наградить. А сейчас валите спать. Комендант, как всегда, прав. Пора на боковую. Договорившись с группой, что организованно завалимся Каргису в десять утра, убежал в свою келью. Как же много всего произошло за один день. Может, слухи о том, что время в игре немного ускорено, не врут? Новый день, новое утро. И вновь я опоздал. Теплая мягкая кровать – это не капсула, какой бы навороченной последняя не была. Не так-то просто вырваться из цепки, лап одеялка, оторвать голову от подушки, словно держащий тебя магнитом. Все в курсе, каково это – просыпаться. В душе тоже откисал дольше, чем планировал. В общем, появился в Кратуме лишь в 11 часов по местному времени. Они тебя не дождались и сами пошли к Аргису за наградами. Попросили передать, что будут в донжоне, как знали, что опоздаешь. Вместо приветствия выложил змей. И откуда он все знает? «Я тоже наград хочу. И класс в какой то веке пора выбрать». На месте встреч увидел очередь из моих ребят в перемешку с другими солдатами. «Все собрались за наградами?» «Кто последний?» «За мной будешь», — ответил незнакомый парень, даже не глянув на меня. Явно интересную книгу читал. Понимаю. Тоже люблю почитать, пока жду. Я это, зайду. Мне только спросить». Вот правда, еще в очереди стоять мне не доводилось в этой игре. Пройдя мимо Карла с Марвином, кивнул им в знак приветствия. Значит, на приеме Сирс. Очутившись в кабинете, обнаружил там и Амиру с Яранмаром. «Ребят, внутри были?» поинтересовался у своих воинов, взглянув из-за двери. «Мы тут час ждем, и вот только наша очередь дошла. Этих троих Аргис первыми позвал». «Ага, понял. Вы давайте тоже заходите. Сейчас решим все вопросы по-быстрому. Прошу прощения у остальных», — сказал громче, чтобы слышала вся очередь. «Мы быстро, оптом так сказать, с целью экономии нашего и вашего времени». И пока не опомнились, запихал своих в кабинет. От такой наглости были в все, особенно Аргис. «Доброе утро, ребятишки!» Бравый капитан Рис вернулся, свеже отдохнувший и готовый к новым подвигам. «Младший сержант, что вы себе позволяете?» Первым опомнился глава форта. Ускоряя затянувшийся процесс. Начнем с самого главного. Дальнейшая судьба этой милой дамы и этого недоразумения ткнул в грудь Авгура. Они нам нужны!» поэтому прошу их принять в ряды защитников до предстоящего сражения на крайняк под мою ответственность. С этим вопросом мы решили уже. Юная леди уже попросилась присоединиться к имперской армии, на что я дал добро. Яронмар, в свою очередь, просто поможет нейтрализовать бывших коллег. А это, судя по его рассказу, уже даст нам шанс на победу. И про всевозможные риски, связанные с ее персоной, вы в курсе? решил намекнуть на ее демоническое происхождение. То, что Сирс и Амира в курсе, я знал. Еще в поселке Зарина, не выдержав давления ответственности за эту тайну, рассказала все. Причем вначале Сирсу, а только потом Амире. Я и сам собирался так сделать, да все повода не мог найти подходящего. К моей радости оба восприняли новость нормально, и на их отношения открывшиеся подробности не повлияли. «Все нормально, Рис. Мы ж тебя как-то терпим. корник с нами давно». Спокойно по-деловому ответил Аргис. «Чудно-чудно». Тогда быстренько по специализациям и побежали дела делать. «Не спеши, Рис. Ты уже определился, что хочешь для себя. Остальные...» «Выбор класса очень... ответственное дело». «Мне снайпера», — начал Сирс. Я понял, что бегать с ловушками мне не сильно нравится, а вот арбалет точно мое. Решил пойти в урон, значит. Что же? Неплохая начальная ступень. Все равно мы с ловушками уже столько времени не имели дел. Даже я часто забываю их ставить. С другой стороны, я понял секрет игры. Иллюзия всевозможности. Выучить базовые заклинания можно все. Но реально пользоваться будешь только узким набором. В зависимости от роли. И для повышения своей эффективности будешь брать класс, усиливающий выбранный путь. Паладин. Воин. Ну, тут без сюрпризов. Карла Марвин давно знали, что и как. «Стихийный маг», — подала голос Амира. «С ней и так ясно. Магом льда будет. А стихийник тут первая ступень». «У меня уже и так все есть», — ответил Яронмар когда взгляд командора остановился на нем. «А ты кем будешь, Рис?» «Ну, я как раз и не знаю. Помогите с выбором». И рассказал о своей четверке вариантов, вкратце описав ожидания от классов и описания по поводу их. «Ну, в твоем случае подойдет либо инквизитор, либо жрец клинков. Чародей, поверь, не совсем твое. Боевой маг и вправду для идущих изначально путем магии». Но если ты хочешь получить класс уже сейчас, то можешь оформить только жреца. Почему только его? Да потому что свитка с классом инквизитор у меня нет. Его вообще не существует. Для инквизитора нужно идти в храм всех богов, что есть только в крупнейших городах нашей империи, и проходить длительную тренировку экзамен. Финалом этого дела является выбор бога. Есть у тебя сейчас конкретный бог, которому хочешь служить? Эм. ладно. Согласен на жиры Все равно он мне больше всех понравился. Кстати, а почему на паладина свиток есть?» «Кто сказал, что есть? Просто Марвин уже прошел подготовку. Осталось лишь инициировать его. С этим и наши жрецы справятся. Сирса, Карла, Амиру и Марвина наградили классами местные, из Касбера. Мне же достался редкий свиток, которых было несколько у Аргиса. Когда их увидел, спросил, нет ли чего более уникального. Есть, но знаешь, Рис, мой тебе совет. Становись жрецом клинков. Этот класс тебе подходит. Запомни, не всегда редкое да экзотическое, лучше привычного и простого. Хотя и твой класс назвать простым язык не повернется. Спасибо за совет. Обкатайте обновки на жабах, или еще каком противнике недалеко. А после обеда что всей группой ко мне зашли? Есть одно дело к вам. Свободны. От главнокомандующего мы пошли в мини-турне по крепости. Если у меня был свиток, активировав который я получу свой класс, то остальных были просто записки для нужных специалистов. С некоторыми мы были уже знакомы. В паладины Марвина произвел тот жрец, с которым мы убегали от разъяренных гоблинов. Амиру миру посвятил в тайны магии местный пиромант, знающий меня по тому же приключению. Когда остальные получили свое, мы пошли искать лягушек. Я со своим свитком тянул до последнего. Не знаю почему, но мне было боязно. Риз, тебя только ждем. Активируй и пошли драться, — подгонял меня Сирс. — Ага, сейчас. — Вы согласны стать жрецом клинков? Да. Поздравляем. Урон всеми видами холодного оружия, мечи, кинжалы увеличен на 5%. Получено зачарование. Стихийные клинки. Зачарование огня, льда и молнии. Получено зачарование. Мановзрыв. Получено зачарование. Призрачный меч. Получено зачарование. Многорукий убийца. Получено зачарование дарующий свет. Получено зачарование, несущий тьму. Получено зачарование, я и есть этот клинок. Для новых навыков и умений пройдите базовую подготовку любого наставника вашего класса. Ох, ничего себе, сколько интересного. Так, жабы меня подождут. Нужно разобраться во всем детально. Если хотите, начинайте без меня. Только помните про способности этих земноводных. Оставшись в одиночестве, я развернул свиток. Выскочивший текст в окошке меня удивил. Нормальным языком, а не странными загагулинами, объяснялось, что к чему. Такая себе справка, заменяющая наставника. Зачарование, оказывается, это бафы на клинок. Каждый такой требовал сейчас по пять маны. Один удар, одно зачарование. Стихийные, как и тьма-свет, добавляли урон элементам. Более того, была серия с трех, 5 семи ударов. Начиная ее, появлялся таймер и за короткий промежуток времени нужно было выдать указанное количество ударов. Если противник их парировал или уворачивался, то ничего не засчитывалось. Призрачный меч – зачарование, позволяющее нивелировать часть показателя брони врага, что очень хорошо против танков. Многорукий. Просто добавлял к каждому удару еще один, сделанный словно твоим же оружием, но со сниженным показателем урона. Сначала не понял, когда такое полезно, но потом дошло. Если на оружии есть шанс срабатывания особого эффекта, то это зачарование станет одним из главных в арсенале. Самые интересные были взрыв и я-клинок. Первый концентрировал часть маны в ударе. При удачном исполнении вдвое большее количество маны противника сжигалось и наносилось ему в виде урона. Главное, что урон считался чистым, то есть большинство магических щитов, за которыми маги могли отсидеться, просто не работали. Спасти их могло только большое количество жизней и отсутствие маны на момент получения такого удара. Нет маны – нет взрыва. Я-клинок был первым финтом для маневров. Работает как. Кладешь зачарование на меч, бросаешь оружие вперед и телепортируешься на его местоположение с ним же в руке. Ощущение странное, скажу честно. Зато у меня появился аналог моего телепорта. Этот вариант был гораздо дешевле по манозатратам. Уф, просто. Если и у остальных столько же нового, то жабам будет ой, как не сладко. Тут только одному мне до вечера эксперименты устраивать. Наигравшись с обновками за час, решил попробовать хоть немного прокачать самые полезные. Удары с зарядами тьмы и света оставил до лучших времен. Те же немертвые от дарующего свет столько огребать будут, что мне и мечи можно не менять. Да только нежити в надвигающейся орде не будет. Призрачный меч тоже в ближайшей перспективе выглядит слишком узкоспециализированным. Многоруково думал сразу начать качать. Да только второй меч у меня был без шанса на какой-либо эффект. Обидно, что стихийные клинки с этим зачарованием вместе не работали. С другой стороны, это было бы слишком круто. Хотя, может, на высоких уровнях прокачки навыка и появится такая возможность. Методом исключения в итоге остановился на стихийных клинках. Прелесть в том, что навык качался одновременно для огня, молнии и льда. Сосредоточившись на истреблении гигантских жаб, заметил одну интересную особенность. Комбинация ударов не сбрасывалась, если противник умирал, и я переходил быстро к другому. Поэкспериментировав, даже наловчился набивать финальный заряд на одних противниках, а выпускать его на другом. Конкретно против мелкоуровневых жаб хорошо работала цепная молния. Радиус у нее был хорошим, даже огромным учитывая всего лишь первый уровень навыка. После добивания одной, еще две лягушки прыгали ко мне, разозеленные полученным уроном, и все повторялось. В итоге довольно быстро получалось подтягивать к себе новых противников и не тратить время на перебежки или телепорт. Огонь тоже показал себя неплохо, учитывая мои бонусы к этой стихии. Взрыв, что был одним из вариантов завершения комбинации, Обладал пусть и большей разрушительной силой, но вот радиус... 2-3 метра, чего мне было мало. Хотя в один момент, когда четыре жабы сбежались на мою тушку, именно эта стихия и спасла. Вспышка довершила дело, уничтожив чудом выживших. Лед был более полезен для контроля одного сильного противника. В паре с Амирой монстры вроде тех же Лукринов теперь станут вполне безопасными. Лишь бы маны хватало. Ее, несмотря на столь маленькие затраты на зачарование, было как-то маловато. Удары-то часто сыпались по вражинам. Следовательно, нужно срочно найти способ хоть немного поднять ее количество. Пока жабы выползали партиями с реки взамен убитым, мы по очереди отдыхали, восстанавливая ту самую ману и жизни. Заодно делились информацией о новых умениях. Оказалось, что лишь я кардинально усилился, а Мира изначально имела все нужные заклинания. С появлением у нее класса они стали чуть сильнее, затраты на них слегка уменьшились, и в общем все. В арсенале, конечно, появилась по базовому заклинанию каждой из природных стихий, но их использовать она не собиралась, ибо неэффективно. Сирс получил несколько навыков на усиление выстрела, из них. Поиск уязвимого места, что требовал долго целиться, но гарантированно выдавал крит. Отравленный выстрел и осветительный заряд. Последний был полезен для разведки в темное время суток и в пещерах. Было еще несколько пассивок и активная и быстрая перезарядка. Урон снижался, а вот скорострельность возрастала. Больше всего меня порадовали наши «Воин» и «Паладин». Помимо пассивок на броню и оружие, увеличивающих защиту урон, каждый получил по навыку контроля. У Марвина это был усиленный оглушающий удар, работающий только с дробящим, а у Карла – оглушение щитом. Последний навык сочетался с тараном рывком. Теперь наш воин мог быстро преодолеть дистанцию в 5 метров и оглушить противника на 3-6 секунд. Замечательная комбинация для начала драки, как по мне. Когда солнце хорошо так перевалило за полдень, мы решили передохнуть у тракта и перекусить старыми запасами еды. Не думал, что вылазка так затянется, и не взял ничего нормального. Вот и приходилось довольствоваться тем, что было. Словно услышав мои мысли, к нам вышло трое подростков с нормальным обедом и указанием через два часа быть у коменданта. Молодой парень, две девчушки. Интересно, сколько им? Финальное сражение уже вот-вот, потому все взрослые активно тренировались и работали в пещерном убежище. Дети до да подростки в стране не оставались. Тоже помогали, работая в меру своих сил для общего дела. От обедов с нами эта троица пошла обратно в лагерь. Судя по парню, кинжалу на его поясе, который он то и дело поглаживал, ему тоже хотелось в бой. «Да, надеюсь, до этого не дойдет» и сможем сдержать врага на стене. Это же игра! Почему все время забываю? Да и вообще я на стороне добра. С демонами, авгурами и прочими. Не суть. Главное, что я за добро, а добро всегда побеждает. На том мы стоим. До встречи с Аргисом время еще есть. Поэтому не стоит тратить его впустую. Точить новые навыки в бою и точить. Скажи, Рис, страшно было умирать?» Начал Серый когда наша компашка дружно завалилась к нему в кабинет. Очередь вновь была. Но, увидев нас, никто даже не подумал препятствовать. Знали, что нам назначено? Хотя мы последние часы активно уничтожали местную фауну, так что выглядели угрожающе. Грязь, засохшая кровь и прочие признаки недавней битвы. Ой, что-то мне этот разговор уже не нравится. «Давай я тебе все дело опишу, а ты сам думай». «Соглашаться или нет?» «Ладно. Раз есть шанс отказаться, то слушаю. Недалеко от нашего форта, чуть дальше за шахтой зачарованной, где ты черное железо добывал, есть логово одной старой ведьмы». «Логово? Может, хижина?» – уточнил Яранмар. «Да нет, Авгур. Именно логово. Лет двести назад была хижина, а потом что-то с этой ведьмой произошло». И она превратилась в огромного паука. Голова, часть туловища человеческая. А вот остальное паук. Как такое произошло и почему? Не знает никто в Казбера. Можете не тратить время на расспросы. И нам нужно ее убить. Вернее, мне одному? Начал я понимать, к чему клонит Аргис. Не совсем. Когда я стал комендантом, то собрал большой отряд и пошел на нее. В попытке убить и окрестности избавить от потенциальной опасности. Увы, ничего не вышло. Только погубил несколько хороших парней. Хотя на время взяли ее логово в осаду. В такой патвой ситуации пробыли около недели. Ни ей нас поубивать вне логова, ни нам ее из него же не выкурить. На седьмой день она показалась из своей норы недалеко от моей палатки и вызвала на переговоры. Договорились мы на том, что ей отходит часть леса, от норы и дальше на юго-восток, под охотничье угодья. Там она и будет зверьем питаться, а вот на людей, прочих разумных, даже в этих краях не нападет. Только если сами полезут в ее нору, мы же оставляем ее в покое и не трогаем территорию, где она охотиться будет. Тогда зачем сейчас ее тревожить? Все же хорошо? Недоумевал я. Она очень сильна. Эта ведьма даже за пределами своего логова намного многое способна. Все, что прошу от тебя, провести переговоры. Попроси встать на нашу сторону. Если придут орки, у них-то получится ее выкурить до да убить. Мы же по-прежнему не станем вмешиваться в ее жизнь. Можешь предложить ей даже увеличение угодий после этого сражения. Оно-то, конечно, да. Но знаете, комендант, орки тоже могут к ней заглянуть на кружку чая с теми же предложениями? Могут, если знают о ней. Потому и прошу тебя сейчас с ней переговорить и выбить клятву магическую, которую она не сможет нарушить. А прошу именно тебя, так как в случае отказа она наверняка убьет переговорщика». «Окей. Умирать не сильно было страшно. Так что поговорить я попробую». «А если... если нам все же удастся ее убить?» «Я бы попросил не пытаться. Сам-то ее не сможешь навечно в землю закопать. А ваша группа...» Тут комендант призадумался. «Да, мы уже не те, что выходили из форта в сторону Подгорного. Обзавелись классами, вещами, да и в уровнях подросли. Может, и справитесь, а может и нет». Через минуту сдался Аргис. «Я давно не навещал паучиху. И не знаю, стала ли она сильнее за это время». «Тогда завтра с утра мы отправимся и посмотрим. Обещаю вначале попробовать договориться. А там как пойдет. Если пойму, что одолеем, то рискну». «Удачи!» «И прости, но подмогу выделить не смогу. Всех боеспособных людей отправлю встречать караван с новой партией беженцев». Мне поступило сообщение, что за ними может быть погоня. Остальные же активно тренируют ополчение, да пещеры к новым жильцам подготавливают. Кстати, о рекрутах. Вы свои трофеи куда девать решили? А что, есть предложение деловое? Есть. Проблема в том, что запасов нашего арсенала не хватит на такое количество новобранцев. Хочу выкупить большинство твоих железок. Хоть какое снаряжение лучше Вилдокос. Да Броня тоже, если помню, была. Да, без проблем, забирайте, причем все. Надеюсь, ценой обманывать не будете. Не досуг за каждую вещицу торговаться. Раз это все, тогда мы за зельями и дальше в лес тренироваться к паучихе завтра с утра только. Давай! Как будет результат, неважно какой, сразу ко мне. Так точно? Группа, слушай мою команду! Из кабинета коменданта шагом марш! «Раз-два, раз-два. Нас ждут местные монстры. Не будем же их разочаровывать и позволять жить дольше нужного».